Глава 17 Поцелую краткой. Я тщательно обсудила план с Джиянь. В предзакатные часы я завладею ее телом и разыщу Мо Цина. Потом немедленно отправлюсь вместе с ним в город Дзиньчжоу и переночуем там. К тому времени призрак Джиянь отыщет нас. Днем мы разместимся на постоялом дворе. Мо Цин скроет смесь небесной и демонической ци девушки. Да, он сейчас ранен, но это не составит для него особого труда. Вечером мы с Джиянь покинем ее тело и проберемся в школу зерцала сердца на разведку. Если мне удастся увидеть злого призрака, то я смогу стать своего рода мостом между Джиянь и ее отцом. Из его уст я узнаю правду и соберу необходимую информацию. Я очень хорошо все спланировала. Осталось только воплотить все в жизнь. С наступлением ночи я немедленно отправилась в город Джоу вместе с Мо Цином. По сравнению с оживленным городом Дзян и никогда не спящим городом Джоу, цзинь оказался куда как спокойнее и тише. Он был похож на торжественные и безмятежные человеческие столицы. Большой город был накрыт защитной формацией запрета, не дающей применить технику мгновенного перемещения. Городские ворота заперты и тщательно охранялись. Патруль состоял из солдат и учеников школы зерцало сердце. У каждого на поясе висел превосходный меч. Да, это место действительно могло называться городом множества мечей». Так как мы все еще находились за воротами, я не испытывала беспокойства и быстро огляделась по сторонам. «Учитель, давайте сначала найдем постоялый двор и отдохнем, а завтра с новыми силами пойдем в город». Мо Цин, конечно же, согласился с моим предложением. За пределами города Цзиньчжоу было много небольших постоялых дворов, так как ворота закрывались в определенное время, и кто-то мог не успеть войти. Здесь с равной вероятностью можно было встретить и ученика праведной школы и обычного человека. Мы с Моцином выбрали первый попавшийся, более-менее прилично выглядящий постоялый двор, и сняли две комнаты. Некоторое время я оставалась в покоях одна и никак не могла усидеть на месте. Несмотря на то, что стояла глубокая ночь, я совершенно не хотела спать. Прислонившись к стене, я прислушалась, пытаясь понять, что делает Моцин, а затем постучала по ней. «Учитель?» Не прошло и минуты, как из-за стены послышался вопрос. «Что такое?» «Хм...» На материалах для постройки этого постоялого двора явно экономили. Но то, что стены были очень тонкими, мне даже понравилось. «Не могу заснуть. Что вы делаете?» — спросила я его. «Медитирую». «Я вам не мешаю?» «Думаю, любой был бы раздражен, если бы во время медитации кто-то отвлекал его своей болтовней. Но Муцин сказал. «Вовсе нет». Я бросила быстрый взгляд на стену. «Вы уверены?» «Когда я слышу твой голос, мне легче успокоиться». Я удивилась, не ожидав услышать от Моцина такие слова. Сначала я хотела подразнить его, чтобы скоротать время, но вместо этого почувствовала, что краснею от этой его фразы. Я кашлянула. Я тоже буду медитировать. Устроившись на кровати, я закрыла глаза и прислонилась к спинке, покинув тело Джиянь. Убедившись, что выглядит так, будто занимаюсь медитацией, я прошла сквозь стену в комнату Моцина. Уверенная, что он не может меня увидеть, я замерла прямо перед ним и принялась нагло рассматривать его. Мо Цин медитировал. Его глаза, полные звездного света, были плотно закрыты. В покоях царила мирная и торжественная атмосфера. Когда цин тянь медитировал, он был похож на сострадательного Будду. Мо сын же напоминал высшее божество, нетронутое грязью бренного мира. Сын повелителя демонов, у которого совершенно не демонический характер. Обычно меня не привлекали такие. Вот дикий необузданный нрав Дзяну — совсем другое дело. Но я словно была околдована. Я проскользила взглядом по его бровям к переносице, протянув руку, провела кончиками пальцев по его щекам и губам. Может ли он почувствовать мое прикосновение? Я была уверена, что это невозможно. Что бы я сейчас ни сделала, Моцин никогда не узнает об этом. Внезапно в моем сердце родилось непреодолимое желание. Когда мои пальцы коснулись его губ, я вдруг захотела узнать, каковы эти божественные уста. Они слегка прохладные, как его ладонь, или горячее бушующего пламени. Я придвинулась ближе и нежно коснулась его губ, похожих на лепестки. Я не могла почувствовать их, потому что мы были разделены смертью. Но когда я открыла глаза, я увидела, что глаза Муцина широко распахнуты. В ушах зазвенело, будто кто-то зазвонил в колокольчик. Я растерялась на мгновение, а потом опромесью вылетела из его комнаты. Миновав крышу, я дважды облетела постоялый двор, прежде чем остановиться. Наконец, мне удалось успокоиться настолько, чтобы подумать, а чего это я так запаниковала? В тот момент мой сын не смотрел на меня. Он не мог меня видеть и тем более не мог ощутить прикосновения моих губ. Так почему я сбежала? Даже если бы и видел. В чем проблема? Да, я флиртовала с ним, а сейчас поцеловала. Даже если бы я его оттолкнула, то что тогда? когда это я успела растерять все свое мужество. Я несколько раз похлопала себя по щекам, а потом прошла сквозь крышу. Внизу была комната Муцина, и я опустилась на потолочную балку, спокойно наблюдая за ним. Он все еще сидел на кровати, а взгляд был устремлен куда-то в угол. Судя по выражению лица, Муцин глубоко погрузился в свои мысли. Больше не обращая на него внимания, я вернулась в свою комнату, но не стала занимать тело Джиянь. Вместо этого я просто лежала на кровати, слегка ошеломленная. Утром душа Джиянь вернулась. На ее лице застыло беспокойство, потому что она не заметила в моем поведении ничего странного. Покинув постоянный двор, Джиянь и Мо сын отправились в город. По дороге они не обмолвились и парой фраз. Я заметила, что стражники у врат очень внимательно осматривают каждого прохожего. Джиянь занервничала, и я поспешила ее успокоить. «Не бойся, Мо Цин уже поколдовал над твоим обликом. Каждый, кто на тебя посмотрит, увидит лишь обыкновенного человека. Тебя никто не узнает, так что расслабься». Джиянь сделала два глубоких вдоха и последовала за сыном к воротам. Но едва они хотели войти в город, как путем внезапно преградил стражник. К счастью, девушка сумела сохранить спокойствие и четко ответила на все вопросы, кто она и откуда. Я невольно восхитилась ею. В городе Джиянь выбрала первый попавшийся постоялый двор, чтобы дождаться там вечера. Как только душа девушки покинула тело, я сразу же похвалила ее. «Сегодня ты неплохо врала». Джиянь несколько раз кивнула. «Врать стражникам совсем не то же самое, что лгать демону Ли». Я приподняла брови и подумала, что она права. Каждый день ей приходилось разыгрывать спектакль перед величайшим демоном в Дзянху. Неудивительно, что стражник показался ей менее опасным. Я похлопала ее по плечу. «Ты должна благодарить меня». Это я дала ей возможность повзрослеть. Джиянь бросила на меня быстрый взгляд, и выражение ее лица стало еще напряженнее. Она выглянула в окно и посмотрела на резиденцию школы «Зерцало сердца, которая находилась через две улицы. «Пора». Я кивнула и, полетев в сторону величественного здания, спросила Джиянь. «Ты не чувствуешь ничего необычного?» А она ответила вопросом на вопрос. «Нет. А что?» Судя по всему, Джия не могла видеть того же, что и я. Луну очернил темный туман, От школы исходила аура негодования и злобы, напоминающая бушующий пожар, а по земле змеилась темная ци, напоминающая виноградные лозы. Наверное, даже к лучшему, что она этого не видит. Даже знать Джиянь, что все это породил ее отец, все равно напугалась бы до смерти. Да уж, действительно, самый свирепый злой призрак за сто лет. Видимо, отец девушки умер очень жестокой смертью. Его звали цин Юй. Хоть он и приходился младшим братом Цинь-Тянь-Сяню, но путь в не культивировал. Вместо этого Цин Юй занимался семейным делом, унаследованным от отца. Он управлял небольшой школой небожителей. Праведные лицемеры прочих школ уважали и признавали его лишь потому, что он был братом Цин тянь сяня Хоть школа Цин юэ и не входила в десятку великих, но все же была достаточно большой и респектабельной. Много лет назад, когда я направила свой меч на школу небожителей и осадила город дзинь Цин сянь напал на меня с тыла, и я была вынуждена отступить. С тех пор глава палаты «Тысячи забот» считался великим благодетелем школы «Зерцало Сердца. Эти школы связали узы крепкой дружбы. Ученики общались между собой и учились друг у друга, обсуждали философские вопросы. А главы даже договорились о браке Лю Цан Лина и Цинь Джиянь. На первый взгляд, идеалистическая картина счастливой и мирной аристократической семьи. Поэтому-то, что происходило сейчас, казалось чем-то совершенно нелепым. Джиянь много раз бывала в школе «Зерцало Сердца поэтому очень хорошо знала планировку резиденции. По дороге она предавалась воспоминаниям, как счастливым, так и невероятно болезненным. Я рассеянно слушала и лишь изредка отвечала не в попад, летя в нужном направлении. Когда мы достигли покоя в главы, Джиянь вдруг остановилась и повернулась ко мне. «Как ты узнала, что это покои Лювея?» «Ну, даже не знаю», — протянула я, окидывая взглядом густую ауру глубокой обеды и потоки вредоносной ци, исходящие из комнаты главы школы. Судя по всему, отец девушки был здесь, но прежде чем я успела ей что-либо объяснить, услышала ужасающий рев, доносившийся из покоев. Рев был такой громкий, что, казалось, его и глухой услышит, и такой грозный, что даже я, отличающаяся остальными нервами, испугалась. «Кто посмел потревожить меня?» Темная аура ненависти и глубокой обеды, бурляй и клокочай, залилась из комнаты, подобно магме из пробудившегося вулкана. Джиянь задрожала, почувствовав ледяной холод. Ее призрачное тело, сотканное из душ Хуни По, впервые ощутило температуру воздуха. Я помрачнела. Цзэй Ю сказал правду. Этот злой призрак был настолько силен, что мог воздействовать на мир живых. Внезапно спокоев вырвался сгусток темной ци. Я нахмурилась. Увидев выражение моего лица, Джиэнь тоже занервничала. Что случилось? Я быстро притянула ее к себе, словно щит. Спрятавшись за девушкой, я осторожно высунулась из-за ее плеча и решительно крикнула. Цин юй Джиянь возмутилась. «Как ты можешь так фамильярно обращаться к моему отцу? Хм, почему ты вообще обращаешь внимание на такие мелочи? Вообще-то мне уже столько лет, что я могла бы называть его своим сыном и тебя внучкой». Я проигнорировала ее и обратилась к темному сгустку ненависти. «Это твоя дочь, Джиянь. Успокойся и посмотри на нее». Кружащаяся черная аура перед нами замерла, будто немного успокоившись. Постепенно плотная зловещая масса медленно рассеялась и увидела призрачного мужчину средних лет. Ни внешностью, ни характером Джиянь не была на него похожа, но кровное сходство все равно чувствовалось. Цинь Юй посмотрел на дочь. Его черные глаза посветлели, а когда он заговорил, голос уже не казался таким печальным, как раньше, скорее немного хриплым и растерянным. «Джиянь». Девушка не могла его услышать, но, казалось, что-то почувствовала. «Великая, великая повелительница демонов». «Мой отец здесь?» Видя, что цинью Юй успокоился, я указала на Джиянь и сказала. «Да, это твоя дочь Джиянь. Она много трудностей перенесла, чтобы отыскать тебя, и сейчас хочет задать тебе несколько вопросов. Ты должен сохранять спокойствие и ответить ей, чтобы не обмануть ее надежд». «Джиянь». Цин Юй, покачиваясь, плыл к нам, но его дочь не могла ничего увидеть. Она только снова и снова спрашивала меня. «Мой отец здесь. Он ведь здесь, да? Почему я его не вижу?» Эти двое действительно отец и дочь. Оба постоянно игнорируют других. Я сдержала раздражение и повернулась к Джиянь. Ты еще не умерла, поэтому кроме меня призраков видеть не можешь. Говори все, что хотел, он тебя слышит. Джиянь на мгновение замолчала, как будто не знала, что спросить. Я решила ей помочь. Юй, твоя дочь хочет знать, почему Лювей убил тебя. Он медленно подлетел к дочери. Дитя мое, почему ты стала такой? Кто это был? Кто причинил тебе вред? Выражение его лица снова стало суровым. Лювей, Пока призрак говорил, вокруг него вновь заклубилась вредоносная Ци. Я поспешила вмешаться. «Не волнуйся, твоя дочь пришла сюда лишь для того, чтобы найти тебя. Она хочет знать правду. Никто не причинял ей вред. Сейчас у нее все хорошо». Наконец, взгляд и остановился на моем лице. «Кто ты?» «Ого, он не узнал меня. По-видимому, призрак уже начал забывать прошлое». Недавно я стала названной сестрой твоей дочери. Я пришла, чтобы помочь ей. Я лгала даже не краснее. К счастью, Джия не стала меня разоблачать. Поэтому ответь, почему Лювей убил тебя, какую цель он преследует. Если мы узнаем правду, то сможем отомстить за тебя». «Отомстить?» Циньёй был поражен. «Я не хочу, чтобы вы мстили. Просто уходите. Лювей причинил мне вред и все еще хочет причинить вред моей дочери. Вам нужно скорее уходить». Я быстро взглянула на Джиянь. «Почему он хочет навредить Джиянь?» «Кровь. Кровь семьи Цинь может помочь ему воскресить мертвого. Моей крови оказалось недостаточно, поэтому ему нужна Джиянь». Вспомнив об этом, Цинь Юй разнервничался. Он то плакал, то пылал злобой. «Школа зерцала сердце, замыслила зло против семьи Цинь, а ведь я считал их лучшими друзьями, когда был жив». Лювей, вэй Лю-Вэй! Ты все еще жив, и я не могу смириться с этим!» От призрака исходила аура обиды и гнева. Я нахмурилась. «Кого он хочет воскресить?» «Золотого бессмертного. Ло Минсюаня». «Золотой бессмертный. Высший ранг в даосизме». Даже несмотря на то, что я ожидала услышать это имя, все равно почувствовала себя так, будто получила удар под дых. Сначала сердце сжалось от боли, но потом меня охватил гнев, который я сдерживала изо всех сил. Невольно скривившись, я холодно усмехнулась. Я смотрю, школа зерцала, сердце совсем осмелело. Джиянь уже извелась от любопытства. Что сказал мой отец? Кто хочет причинить мне вред? Кого они хотят воскресить? Я не отрывала взгляда от Цинь Юэ. Где они прячут тело Ло Мин -сюаня. Под этими покоями три джана вниз. Цин Юй заскрежетал зубами. «Ло Минсюань там, за священным барьером, через который я не могу пройти». Ло Минсюань культивировал путь золотого тела. Он был первым за миллионы лет в дзянху, кто сумел достичь такого уровня духовного развития. Обретя тело золотого бессмертного, даже после смерти он по-прежнему обладал устрашающей силой, способной нанести сокрушительное поражение нечистой силе. «Я полетела к покоям Лю Вэя. Позади меня Джиянь крикнула». «Великая повелительница демонов, что ты собираешься делать?» Я обернулась. «Собираюсь помочь тебе отомстить!» Отвернувшись, я нырнула прямо в пол. Создавалось ощущение, будто школа зерцала сердце, построила настоящий подземный дворец. Здесь было множество извилистых коридоров с кучей механических ловушек, но для такого призрака, как я, все это было бессмысленно. Я спустилась на три Джана вниз и в конце концов нашла каменные покои, излучающие золотой свет. Мне показалось, что мое призрачное тело опалило солнцем. Чем ближе я подлетала к покоям, тем меньше сил оставалось. Я даже почувствовала слабую, колющую боль в груди. Миновав каменные двери, я оказалась в ледяной комнате. Золотой свет внутри оказался намного ярче. Я на силу подавила боль, огляделась вокруг и сразу увидела постель, сделанную изо льда. На ней лежал мужчина в белоснежном одеянии. Это был мой заклятый враг. Ло Мин Сюань. Подлетев к постели, я с трудом подавила мучительную боль, разрывавшую мое призрачное тело на части. Посмотрев на него, я подумала. «Да, вот он, верх добродетели и опора нравственности». Тут я заметила, что ледяное ложе было расположено в небольшом углублении в полу. Кровать окружала ярко-алая кровь, омывая золотое тело. Даже белоснежные полы его одеяния были пропитаны кровью. От постели исходил тяжелый запах, способный вызвать у людей тошноту. «Великолепно». Такая обстановка ему идеально подходила. Я протянула руку, желая коснуться его шеи. Мне хотелось превратить пальцы в острые когти, вонзить их в его кожу, оторвать ему голову. Тогда никто на свете не смог бы восстановить его тело и не сумел бы вернуть его к жизни. Но прежде чем мои пальцы сумели коснуться его шеи, раздался глухой звук, будто кусок мяса упал в кастрюлю. Я перевела взгляд на руку. Она быстро теряла цвет. Затем пришла невероятно сильная боль. Мое лицо исказилось, я едва сдержала крик. Даже будучи призраком, я не могла прикоснуться к нему. Каменные двери позади меня распахнулись, и я услышала чей-то голос. «Почему до сих пор не притащили сюда эту девчонку, цинь Он принадлежал женщине. Низкий мужской голос рядом с ней ответил. Ли не разместил разместила ее во дворце не зло, поэтому до нее тяжело добраться. Я обернулась, и когда увидела этих двоих, то сразу узнала. Это были Лю Вэй и тетя Лю Вэя по отцовской линии, Лю Су Жо. Кстати говоря, она тоже была моей старой, сколько лет, сколько зим, знакомой. Лю Су Жо была помолвлена золотым бессмертным Ло Минсюанем, жених, за которого она так и не вышла замуж, потому что в тот день, когда они должны были пожениться, я убила его. Вот только Ло Минсюань достиг уровня золотого бессмертного, так что его тело не могло умереть, оставаясь нетленным. Можно сказать, он и не умер вовсе, лишь погрузился в глубокий сон. С тех пор Лю Су Жо жила как вдова. Я никогда не враждовала с этой женщиной, но могла предположить, что она всем сердцем ненавидела меня. Лю Су Жо подошла к Ло Минсюаню и некоторое время смотрела на его нетленное тело, пропитанное кровью. Когда заговорила, ее глаза потемнели. А что насчет Цин Он культивирует путь Бодхисаттв, поэтому кровь в его теле будет еще чище. Убей его и забери его кровь, чтобы напитать Минсюаня. Сейчас это лучший вариант. У Циньсяня слишком хорошая репутация среди великих школ-небожителей. Никто точно не знает, какого уровня он достиг, совершенствуясь. Боюсь, убить его будет очень непросто. Я пристально посмотрела на Лювея и увидела, что его глаза полны отчаяния, а выражение лица отчуждённое, как у марионетки. Наверняка его дорогая тетушка испробовала на нём технику спутанного сознания. Выходит, за всем стояла эта безутешная вдова. Я наблюдала за этими двумя. Даже убив Цин Юэ и забрав его кровь, они не смогли воскресить Ло Минсюаня, поэтому кипящий в моем сердце гнев немного поутих. «Ваша попытка не увенчалась успехом. Просто прекрасно. Теперь я сделаю все, чтобы эта ваша затея вообще стала невозможной». «Я не могу заполучить Цинь Джиянь Янь или убить Тян Цяньсяня». Лю Су села рядом с ледяной постелью. Она выглядела опустошенной. «Неужели ты хочешь, чтобы я не смогла пробудить Минсюаня?» Лювей Вэй склонил голову. Родословная семьи цин чистейшая из чистейших. Их кровь чудодейственное средство для воскрешения. Слушая разговор тети и племянника, я терпела боли, дважды облетела каменные покои. При жизни я не могла видеть призраков, но теперь, когда я умерла, все стало наоборот. Поэтому мне было интересно, не околачивается ли поблизости призрак Ло Минсюаня. Но после двух кругов по комнате я поняла, что здесь нет ни единой призрачной сущности. Ло Сюан не мог умереть, следовательно, его душа не могла перевоплотиться. При жизни он обладал телом золотого бессмертного и привык находиться на высоком пьедестале. Даже если бы он и вправду умер, то, конечно же, презрел бы общение с другими неприкаянными душами и уж точно стал бы избегать таких мрачных мест, как призрачные рынки. Судя по всему, его душа погрузилась в глубокий сон, как и тело. Я подумала, что это очень даже хорошо. Если не смогу окончательно убить Ло Минсюаня, то сделаю так, чтобы он никогда не смог проснуться, чтобы он больше никогда не смог увидеть красоту этого мира и не смог создать новые воспоминания. Тогда это будет равносильно тому, чтобы умереть. Их кровь нельзя воспроизвести, но в Дзянху я знаю одну школу небожителей, культивирующую путь совершенного тела. Что за школа? Терем созерцания дождя. Я отвела глаза. Ну, конечно. шэнь тянь Хотя и не знала точно, что это за чистейшая кровь такая, но зато прекрасно знала о пути, который культивировал терем созерцания дождя. Те, кто следовал ему, должны были быть чисты сердцем и свободны от дурных намерений, отвлекающих мыслей и земных желаний. Поэтому последователи терема созерцания дождя не могли влюбляться, ведь стоило им испытать какие-либо чувства к другому человеку, как оказывались отравлены любовным ядом. «Много лет назад Гу Хань Гуан ко мне Шэнь Цянь Цзинь, страдающий от любовного яда, и умолял спасти ее, так что мне посчастливилось увидеть действие легендарной отравы. Не погрешу против истины, если скажу, что выглядело это довольно жутко. Каждая прядь волос девушки была заморожена, воздух, выдыхаемый ею, превращался в туман, и каждая часть ее тела заледенела, переливаясь синим и фиолетовым. Она вся закоченела и была не в состоянии сдвинуться с места». Ей оставалось лишь беспомощно ожидать полного превращения в ледяную скульптуру. Мы с Гу Ханьгуаном приложили много усилий, чтобы спасти Шэнь Цянь Цзинь от смерти. Лекарю пришлось перенести любовный яд из тела возлюбленной в свое, после чего он превратился в ребенка и теперь круглый год страдал от пронизывающего до костей холода. Но даже это было недостаточно. Если однажды Шэнь Цянь Цзинь снова влюбится, то ее тело снова окажется поражено любовным ядом. Поэтому Гу Хань Гуан был вынужден использовать свои золотые иглы для акупунктуры и стереть память о себе из ее воспоминаний. Лю Вэй продолжал. «Хотя кровь Шэнь Цянь не так чиста, как у семьи Цинь, но у нас уже есть кровь Цинь Юэ. Если мы добавим крови той, кто культивирует путь совершенного тела, то, возможно, нам удастся пробудить золотого бессмертного. Она лучший вариант». «Ведь Цинь Цянь Цянь уже начинает подозревать нас, а Цин Джиянь надежно спрятана в школе десяти тысяч убиенных». Лю Су внимательно посмотрела на Ло Мин Сюаня и небрежно сказала, «Тогда пригласи сюда эту Шэнь Цянь -зинь. «Она уже здесь», — сказал Лю Вэй. «Вчера я послал кое-кого, выдумав предлог пригласить ее сюда. Сейчас она ждет в смежных покоях. Я пришел сообщить вам, тетя, чтобы вы могли сделать свой ход». Лю Сужо, улыбнувшись, встала. «Когда ты, мой дорогой племянник, действительно стараешься, то делаешь все очень хорошо». Разговаривая, они покинули каменные покои. Эти двое решили убить Шэнь Цянь «Во-первых, я ни за что не позволю Ло Мин Сюаню пробудиться. Во-вторых, когда Гу Хань Гуан умолял меня спасти эту девушку, я потратил очень много сил, чтобы исцелить ее, так что я не позволю им осуществить задуманное». Я вылетела из каменных покоев и невольно подпрыгнула, увидев, как Джиянь мечется из стороны в сторону, подобно обезглавленной мухе. Рядом с ней парил Цин Юй, не сводящий с нее печального взгляда. «Хватит смотреть!» — упрекнула я Цин Юя. «Ты должен кое-что сделать!» Призрак посмотрел на меня, но в этот момент Джиянь подскочила. «Демоница! Где ты была?» Уголки ее губ опустились, как будто она собиралась закричать, но передумала. Почему твоя призрачная сущность снова выглядит такой слабой? Когда ты спустилась в ту комнату, я попыталась последовать за тобой, но тут же почувствовала сильную боль. Как ты могла оставаться там так долго? Почему не вышла раньше? Именно потому, что ты отступила, как только тебе стало больно, ты не знала, куда я пошла и почему смогла оставаться внутри так долго. Тебе никогда не понять, почему я — великая повелительница демонов, а ты всего лишь мелкая сошка». Не дожидаясь от нее ответа, я оттолкнула Джиянь в сторону и уставилась на Юэ. Ты знаешь Шень-тяньцзинь из терема созерцания дождя. Вэй сказал, что сегодня ночью он убьет ее, точно так же, как он убил тебя. Собирается забрать ее кровь. Прямо сейчас мне нужна твоя помощь. Ты найдешь Шень-Цяньзинь и сделаешь все необходимое, чтобы обезопасить ее. Чем больше ты наделаешь шуму, тем лучше. Я скоро к тебе присоединюсь. Еще на середине моей речи глаза Цинь Юэ покраснели, и он заскрежетал зубами. Подождав, пока я закончу, он без дальнейших указаний превратился в темную тень и взмыл вверх он исчез прямо у меня на глазах». Я окликнула Джиянь. «Давай, нам нужно идти». Всю дорогу Джиянь не переставала докучать мне вопросами. «Да что вообще происходит? Что случилось?» От резиденции школы зерцало сердце до постоялого двора было еще далеко, поэтому мне пришлось рассказать Джиянь, что я услышала. Когда я закончила, девушка какое-то время молчала, пытаясь все осознать. Некоторое время спустя она пробормотала. Я столько раз бывала в школе зерцало зерцала сердце, но не знала, что под землей они прячут тело золотого бессмертного. Но почему этот золотой бессмертный? Разве он не должен быть милосердным и великодушным? Говорили, что это был великий. Я бросила взгляд на Джиянь. Похоже, эти святоши из школ-небожителей даром времени не теряли. Ло Минсюань умер так давно, но их младшее поколение знает о нем. Как они могли убить моего отца, чтобы воскресить его?» Почему жизнь золотого бессмертного цена, а жизнь моего отца нет? Что же он за золотой бессмертный такой? Я холодно рассмеялась. Золотой бессмертный? Он просто человек, стремящийся обрести бессмертие. Человек, который ведет себя, как собака. Внезапно я вспомнила о призрачном рынке. Всех этих лицемерных последователей школ-небожителей, творящих зло под маской добра. В загробном царстве настигнет карма. Когда они станут призраками, с ними станут обращаться, как со мной. Я злорадно усмехнулась. Наверное, давно стоило обратить их всех в призраков. Надо убедить Муцина сделать решительный шаг и убить их всех. Пока я строила коварные планы, Джия неожиданно задала мне еще один вопрос. «Почему ты убила Золотого Бессмертного в день его свадьбы?» «Мы почти прилетели на постоялый двор». Я тихо ответила. «Потому что он причинил вред мне и моему единственному близкому». Джия неудивленно спросила. «Твой близкий? Кто это?» В Дзянху никто не знал, что Улу, Джау и когда-то были близкие. Тем не менее, я помнила все очень ясно. Когда я была маленькой, то моей родиной был небольшой участок бесплодной земли. Мои соплеменники покидали этот мир один за другим. Даже мои родители умерли прежде, чем я смогла их запомнить. В конце концов, в темной горной долине остались лишь я, да мой дед по материнской линии. Он целыми днями напивался до беспамятства, но протрезвев учил меня техникам культивации. Я все еще помнила его слова — Каждый в этом мире имеет право на выбор. Каждый сам решает, следовать ли ему пути небожителей, пути демонов или любому другому пути. Лишь наше племя выбора лишено, так как мы рождены, чтобы культивировать демонический путь. Я была очень талантливой ученицей. Та бесплодная долина, в которой я росла, была наполнена ядовитыми испарениями, но она поспособствовала моему росту. Я никогда не думала, что культивация демонического пути была чем-то плохим. И думала я так до тех пор, пока однажды сверкающий золотом мужчина не упал с крутого горного утеса. Он был серьезно ранен, и его жизнь висела на волоске. В то время я впервые встретила чужака и была очарована его неземной красотой. Я спустила его со скалистых гор и залечила раны. Он спросил меня, кто я такая, почему живу в таком месте и почему выбрала демонический путь. Тогда еще не умела мыслить наперед, не умела строить коварных планов, ведь была всего лишь наивной девчонкой, выросшей в горах. Я не умела лгать и рассказала ему все о себе. Услышав, что я рождена стать демоном, он возразил, сказав, что даже если так было предначертано, никогда не поздно стать на путь праведный и стремиться к добру. Я ему поверила. Я заботилась о нем, пока он не окреп настолько, чтобы использовать технику мгновенного перемещения. В течение этого времени он всегда был со мной очень мил. Он мягко рассказал о дисциплинах, которые изучают школы небожителей, рассказал, как быть милосердным и приумножать заслуги, Как делать все возможное, чтобы нести пользу окружающим, и как не растратить впустую эту жизнь. Я запомнила каждое его слово. Даже сейчас ясно помнила каждую фразу. Я также помнила и слова, которые он шептал мне на ухо изо дня в день. Он повторял, что нельзя убивать и творить зло. С тех пор я мечтала стать хорошей. Я упорно занималась культивацией, ведь я так хотела отправиться во внешний мир и сделать себе имя. Мне хотелось использовать статус последователя демонического пути на благо человечества. Я проигнорировала возражение деда и в конце концов покинула родные места. Отправившись на гору праха, я неожиданно наткнулась на моцина, который был окружен десятью великими школами небожителей. Я спасла его, потому что ло Мин Сюань говорил мне, что это плохо издеваться над слабыми, а нападать скопом на одного тем более. Этой морали он сам меня научил. Потом я попрощалась с Муцином и оставила его на горе праха. Я хотела найти ло Сюани и сказать ему, что усердно работаю над собой, чтобы соответствовать ему. Я хотела остаться рядом с ним и стать по-настоящему хорошей. Когда я, наконец, нашла Ло Минсюаня, то попалась в ловушку 18 запретов бессмертных. Окруженный золотым светом, он снова заговорил со мной, но уже совсем другим тоном, не таким, как тогда в долине. Ло Минсюань держался холодно и отстраненно, как если бы был на вершине. Он сказал, «Ты рождена быть демоном. Ты самая испорченная и порочная на свете. В твоем сердце одна лишь тьма, и ты само зло». «Тебя необходимо уничтожить». Только тогда я поняла, что в то время Ло Минсюань находился в опасной ситуации. Он был серьезно ранен и попал в мои руки. Он боялся, что я причиню ему вред, поэтому льстил мне всеми возможными способами, вплоть до того, что даже молол эту чушь и Я оказалась заточена в темнице. В конце концов, моему деду пришлось покинуть бесплодные земли, которые он охранял всю свою жизнь». Он пришел в школу небожителей, чтобы спасти меня, и использовал всю свою силу, чтобы разрушить небесную формацию, которая удерживала меня в плену. Он рисковал собой, чтобы вытащить меня. Переместив меня в горы, дед остался сражаться с Ло Минсюанем. Я не видела, что тогда произошло, но после слышала рассказы, как Великий Золотой Бессмертный сражался с каким-то последователем демонического пути на вершине горы Ветров. Этот бой едва не перевернул реки и горы, но в конце концов Ло Минсюань победил. От его неизвестного противника не осталось и следа. Пока мой дед сражался, я три месяца пролежала в горах, дожидаясь, пока мои раны заживут, поврежденные мышцы срастутся, а сломанные кости восстановятся. Я ждала очень долго, надеясь, что скоро увижу дедушку, но он так и не вернулся. Как только я восстановилась, то покинула горы. Прошло полгода, про битву между Золотым Бессмертным и моим дедом все уже позабыли. В Дианху постоянно возникали беспорядки, то и дело появлялись могущественные последователи демонического пути, так что у Ло Минсюаня хватало забот. Мой дед умер у него на руках, но это никого не волновало. Я смогла сбежать, но все думали, что я не выживу после таких ранений. С трудом сдерживая гнев и отчаяние, я вернулась на гору Праха. Там я нашла Цина, который по-прежнему жил в разрушенном древнем храме на вершине. Основательно занявшись лечением, я восстановилась и распространила слух, что демоница Лу Джау Яу, которая в одиночку сражалась против десяти великих школ небожителей, жива. Демоница решила создать свою собственную школу и назвала ее школой «десяти тысяч убиенных», пригласила талантливых и призвала доблестных, приняла самых злых учеников и поклялась уничтожить всех праведных собак в этом мире.